бурная пора. Итак, страница перевернута. Хоть война еще не кончилась, даже не все французские земли освобождены, Франция летом 1944 года переживает бурную пору. Клод Руа, автор-современник, недаром назвал так свой роман, вышедший год спустя. Бурно выплескивается волна озлобления, Долго сдерживаемая ненависть внезапно вырывается на поверхность. Бурно проходят спонтанные, анархические чистки, по всей стране развязаны гонения на коллаборационистов, подлинных или предполагаемых. Также бурно проявляется в эти летние дни и распаленное сексуальное возбуждение, бурлит радость жизни, наконец обретенная заново. Балы, запрещенные при режиме виши, Импровизировано затеваются на каждом уличном перекрестке на всех площадях. Вскоре их снова начинают устраивать в забегаловках, подвальчиках казино. Для американцев, презирающих цивилизацию Бистро, открываются многочисленные бары, с затемненными стеклами, с приглушенным светом, где металлические стулья заменяют мягкими креслами и играют зымут особо популярный летом, 1944 хит Глена Миллера. Штатские, получившие увольнительную солдаты, то вальсируют под аккордеон, то отплясывают свинг и слоу-фокс. Живая танцевальная музыка смешивается со звуками проигрывателей, привезенных освободителями, мало-помалу американский джаз братается с французским. В ход де Франс Клод Лютер и Борис Виан славят «Освободителей», играя на кларнете и трубе. В кабаре «Рулот», что на площади Пигаль, чернокожие аплодируют цыганскому гитаристу Джанго Рейнхарду. А в «Олимпии» Глен Миллер, собственной персоной, играет «Укседа Джанкшн» и специально для парижан «Освобождение». Не одни музыкальные инструменты играют в лад. Между телами тоже налаживается гармоническое согласие. Затевает ли, наконец, в эти летние дни юная Мишлинбот задуманный флирт с одним из красавцев англичан, ради которых она доводила до совершенства свой загар? Ее дневник ничего об этом не сообщает. Начиная с 26 августа 1944 года он становится крайне отрывочным, полным недомолвок, а через несколько месяцев совсем обрывается. Так или иначе, это весьма вероятно, поскольку англосаксы, и в особенности американцы, дают таки жару по части покорения сердец. В изобилии, раздаривая направо и налево легкие сигареты, мясную тушенку, жевательную резинку и плитки шоколада Херши, Они корчат из себя миллионеров в военной форме. Нет числа девицам, готовым вечерком повисеть на шее у Янки, вырвавшегося в увольнительную, в сласть поцеловаться с ним при Луне. Столь же много женщин, которые отдаются освободителям, будь то американцы или французы, и это происходит с самых первых дней освобождения. Если верить книге Сюзанны Масю. Когда меня звали Рашамбель, жаркими ночами лета 1944-го отовсюду доносились легкие приглушенные вскрики и смешки, словно от щекотки. После нескончаемого воздержания военной поры каждый торопился наверстать упущенное, ускорить темп жизни, подналечь на вино, полакомиться от пуза, побегать за девчонками, как говорится в упомянутом выше романе Клода Руа. Правда, бои все еще продолжаются, но для многих эти летние дни уже становятся подлинным возрождением. Как вспоминает Александр К. из «Экс-Ан-Прованса», которому в сентябре 1944 исполнилось 17 лет, впечатление создавалось такое, будто мир открывался заново. Это было как пробка, вылетающий из бутылки шампанского, словно выходишь на свет из длинного туннеля на волю из тюрьмы.